31. Январь 21. Свидетельствую сам о красоте жизни и указую путь к ней, к красоте. Так утвердим красоту на Земле, как отражение высшего мира. На величии двух начал, красоты и устремления, созижду мир мой и сердце пусть утвердит. Утвердим понимание красоты, победительницы, во всех явлениях жизни. Путь к свету есть, путь к красоте. Так на развалинах Старого мира воздвигается величественный храм красоты. Ей приносим огонь сердца, и во имя ее зажжем светильники духа.